морской пояс они снова встретились у большой и привольной реки Михаил стадухин пришел сюда с моря семён дежнев дмитрий зырян втор катаев иван беляна сергей артемьев второй гаврилов андрей горелов иван ярастов спутник мнимого ерила Прибыл на Колыму, видимо, сразу после того, как свез в Якутск морем первый индигирский ясак. На Стадухинской протоке казаки поставили Нижнеколымское зимовье. Честь основания его должна быть порвну разделена между Стадухином и Беляной, Дежневым и Дмитрием Зыряном. Именно тогда был ранен в грудь Михайло Стадухин. Держнев думал, как бы захватить ему новых аманатов из числа юкагирских мужиков. Он высмотрел исчезающее племя амоков, которые тогда еще пело песни и охотилось на зверей. Амоки добывали соболей. Правил ими князь Аллай, человек бесстрашный и воинственный. С самим Аллаем не довелось семейке тогда повстречаться. Зато при захвате Аманатов в бою Дежнев убил княжьего брата, лучшего мужика, и захватил в плен родного сына Аллая Кениту. И у Амоков стали брать соболей, а сверх ясака — лебедей, гусей и ягоду-морожку. Кенита был еще в 1658 году жив и носил лебедей и ягоды в Колымское зимовье. При захвате Кенита юкагирская стрела насквозь пробила Дежневу левую руку. За чистоколом Нового Острожка на Колыме Михайло Стадухин вскоре начинает разведывать, нет ли зверя какого на море к востоку от устья Колымы. Казаки жадно расспрашивают юкагиров о новых землях и реках. Однажды Стадухин... Громя колымских неисачных людей, добыл себе ясырь, жонку Калибу. Калиба рассказывала негаданному суженному о своей прежней жизни. Она при этом обмолвилась, что бывала у Чупчей, даже прожила среди них три года. Слово за словом вытягивал стадухину Калибы, пока до его сознания не дошло, что ясырная жонка — обладает бесценными сведениями о новых землях и новых богатствах. Есть на запад от Колымы река Чухча, Чукочья, — рассказывала подруга Стадухина, — и Чукчи, что живут на этой реке, зимой ездят на остров против устья Колымы. И на том острову они побивают морской зверь-морж, и к себе привозят моржовые головы со всеми зубами, и по-своему дянет тем моржовым головам, молится. Так потом говорилось об этом в летописях Якутска. Промышленные кинулись искать чукчей, чтобы посмотреть на дорог рыбий зуб и моржовые головы. Выяснилось, что чукчи отделывают моржовой костью полозья своих нарт. Скрипели лебяжьи перья — когда нижнеколымские грамотеи записывали для памяти сказания о новой морской земле. Мезенцы и енисейцы, бывалые мангазейцы, дружно решили, остров, о котором рассказывает Калиба, есть камень, морской пояс, и тянется он от самой новой земли. Где же конец каменного пояса? Начались новые простые труды. Поселенцы Колымы стали искать моржовую кость, свозить в зимовье заморный зуб, отыскивая целые кладбища, где моржи, погибая, теряли клыки. Дежнёву, конечно, приходилось бывать в этих походах. Казаков и промышленных тянуло в новые края, где зверь не прорыскивал и птица не пролётывала. Уже в 1645 году они твердо знали, что на востоке есть новая река Анадырь, а за ней Погыча. До них три дни ходу по морю способным ветром, записано в распросных речах Михайла Стадухина. Есть замечательное свидетельство о том, что в 1645 или 1646 году Иван Ярастов с товарищи уже отведали новую землю, а именно Погычу. «И наперед всего и по сей число, на той реке русских людей никого не бывало, а соболь у них самый добрый, черный», — писали землепроходцы. В наших руках конец драгоценной нити. Они так и пишут «отведали». Значит, побывали в Новой Земле, совершив путь сушей. В Челобитной своей Иван Ярастов просил пустить его кустью Пагычи уже морем. Если это так, то Иван Ярастов в 1646 году стоял на берегу моря, названного потом в честь Беринга Беринговым. Пагыча впадает в океан недалеко от мыса Алюторского. Чупчи зовут его Аннанон. Что же могло быть так, что ветры с Юкана и Кускоквима, лежавших напротив мыса Аннанон, колыхали пламя первых костров, разложенных на самом краю старого света. Знаменитый пролив Аниан шумел и пенился к северу от Аннанона. На наших глазах умирает старая сказка о том, что русский народ Открывал новые земли, якобы сам не ведая того, что он совершает. Много крови было пролито от Новгорода и Югры до берегов Великого океана. Но и немало чернил было издержано на чертежи, росписи, землец, наказанные памяти, отписки. Так и Погачу реку искали, составив предварительно план похода, описав подробно Колыму и реки к востоку от нее. Нагрузив коч драгоценными мехами, Стадухин и Дмитрий Зырян пошли морем в Якутск. Дежнева они оставили сторожить Нижнеколымское зимовье вместе с Иваном Беляной, Устюжанином Втором Катаевым и другими. Было их всего 13 человек. Вскоре у ворот крепостцы появился отважный князец Пелева. Он даже выхватил было... А Манатов — заложников, но Андрею Горелову и Фтору Катаеву удалось князца прогнать. С Аллаем же было не так просто сладить. Он повел на приступ пятьсот юкагирских воинов. Дежнев и его товарищи уцелели каким-то чудом. Кровь заливала глаза Дежневу. Он был ранен в голову, но не покидал строя. Аллай прорвался за крепостной палисад. Он был уже у цели, возле склада сабариной казны и у дверей аманатской избы. Начался съемный бой. В этом поединке и пал Аллай. Его скололи копьем. Потеряв начальника, Юкагира отступили, убоясь смерти, как заключал Семен Дежнев, свои воспоминания об этом страшном дне. Аллаевы люди не ушли совсем. Потеряв надежду на быструю победу, они решили взять русских измором и начали правильную осаду Острошка. Все это могло кончиться гибелью защитников крепости, но в самый, казалось бы, их смертный миг из-за речного поворота показались морские кочи. Петр Новоселов Кривой и Дмитрий Зырян пришли на помощь Дежневу. Юкагиры сняли осаду Острошка. Вечномерзлую землю Колымы были опущены тела двух защитников-крепостцы, и первые русские могилы с сосновыми крестами выросли в будущем Нижнеколымске. Дмитрий Зырян рассказал, почему он вернулся в Острожек. На море он встретился с Новоселовым Кривым, и от него узнал, что Кривой везет из Якутска наказанную память, и именно ему, Зыряну, Грамота ходила по рукам. В ней было писано, что Базырян был приказным человеком и вершил все дела на новых реках — на Алазее, Индигирке и Колыме. И новые реки приискивать ему, Дмитрию, с таможенным целовальником, с Петром Новоселовым и с нами. Так запомнил Дежнев главную суть наказанной памяти — Едва успела зажить последняя рана Дежнёва, как он снова встал под стрелы и копья юкагиров. Дмитрий Зырян послал тридцать новых обитателей Острожка войной на Аллаевых юкагирских мужиков. Был у них князь Олива Некрадьев с сыновьями Чермо и Небо. Дежнёву удалось забрать в аманаты первого из сыновей Оливы. Оливины дети потом долго носили гусей и лебедей в Острожек в обмен на ножи и топоры. Дежнев был снова ранен. Это был последний поход Дежнева для инки-аманатов в юкагирских стойбищах Колымы.